Правило 12: Защищай убежище любой ценой. «Э, погоди, мужик, а что мне еще делать? Я тебя впервые вижу и должен рассказать обо всем, что у меня есть? А хотя бы и так. Может, мне это поможет выжить? Орал тот, куда-то переползая. Псинка стояла рядом со мной, готовая атаковать. Вот только я боюсь, что она тоже превратится в обугленный труп. Так что лучше договориться разойтись с миром. Ну или можно выбраться в окно. Вот только шуму это наделает. Да и псинку может шмальнуть этот псих безногий. «Слушай, я тебе спас жизнь. Накормил, напоил. Давай миром разойдемся». «Лады», — ответил тот спокойным голосом. Что-то быстро он согласился. За секунду превратился из психоманьяка в адекватного человека. «Не верю». Я снял свой рюкзак и протянул его на саблю в дверной проем. Тот моментально воспоменился обдав мне лицо и руку теплом ха хитрый сопляк! Может, и будет с тебя толк!» — ворчал тот. «Мужик, я ща окно выбью и вырезу через него. Я-то смогу убежать, а вот к тебе на шум придут мертвяки». «Валяй, у меня вон их целая куча на пороге. Чую, тебя выгоднее будет завалить, чем десяток тварей, да и слишком шустрый ты для первого ранга. Второй умудрился получить...» Отвечать я не собирался. Безумно хотелось вытащить из него побольше информации, но договориться мы явно не сможем. Я бы даже один камушек не пожалел отдать, но он же завалит меня и все заберет. Нужно бежать отсюда поскорее. Похер уже на шум. Я разбил окно и, не став заморачиваться с зачисткой осколков, выпрыгнул во двор. Но вдруг у меня в голове произошло что-то неописуемое. Все мысли смешались. Я забыл вообще, где нахожусь и что здесь делаю. В голове что-то звенело, стучало, а меня всего штормило. Я почувствовал, как меня за ногу что-то потянуло. Не удержавшись на ногах, я упал, но движение не прекратилось. Меня куда-то тащили. В спину беспощадно впивались колючки из щебенка. Одежда то и дело рвалась, но я продолжал двигаться вперед ногами. Ход времени не ощущался как таковой. Все смазалось, как во сне. Меня отпустили. Затем послышался металлический скрежет или скрип. На фоне звона в ушах было сложно определить. А потом движение продолжилось. Почувствовал какой-то порожек под собой. Меня протащили через него, и карусель продолжилась. Но я уже начал приходить в себя. С трудом и болью раскрыл глаза. Я лежал в траве. Рядом стояла псинка. Ну, слава яйцам. Я уж думал, у меня тут псих уволок куда-то. Да уж, неприятное умение. Интересно, он меня преследует, если это можно так назвать? Хотел бы на это посмотреть, как безногий гонится за бессознательным. Собравшись силами, я сел и осмотрелся. Хрен пойми, где я. Спасибо, псинка. Если когда-нибудь найду сырое мясо, накормлю тебя от души. Окончательно придя в себя, я поднялся и посмотрел вокруг. В этом дворе я еще ни разу не был. Но, кажется, догадываюсь, что это за место. Тут местный винодел жил. Это я удачно попал. Жаль, только рюкзака нет. «Да и время желательно не терять на поиски букла, но я сюда обязательно вернусь». В следующий двор проще всего было попасть, забравшись на угольник в этом дворе. но ну а с его крыши открылся обзор на главную улицу. Увидев, что там происходит, я сразу же прижался к кровле и медленно сполз обратно. Сердце билось, словно я увидел орду демонов, выходивших из ада. Так оно примерно и было». Около сотни тварей сейчас маршировали по улице, выходя из джунглей неподалеку. И ладно бы простые ходячие, как сказал тот безногий, первого ранга, но там было достаточно тварей второго и выше. Большие и маленькие, быстрые, страшные, безобразные, похожие на миграцию или что-то подобное. Неудивительно, что рейдеры пробыли тут всего пару дней, а потом массово свалили. Я бы тоже свалил, если бы знал куда и было на чем. Можно побыстрее попасть в бункер, и хер я больше выйду оттуда побыстрее не вышло. Теперь приходилось следить не только за наличием тварей на моем маршруте, но и чтобы меня с улицы не было видно. Да и стараться шуметь нужно как можно меньше. В следующем дворе заметил бегуна. Связываться опасно, но обходить этот двор придется очень долго, да и не факт, что обходной путь более безопасный. Ладно, других тварей не видно, а вместе с псинкой уже справимся как-нибудь. Я старался подойти как можно ближе незамеченным, но метрах в десяти Шустрый что-то учуял и стал возбужденно озираться по сторонам. Использовать навык даже пытаться не буду. Даже если он не сработает, как в прошлый раз, то на такое расстояние точно не достанет. Арбалет тоже сломан. Остается старая добрая рукопашка. Достаю саблю из ножен. Тварь услышала шелест металла и побежала на меня. Псинка рванула навстречу и вцепилась в мускулистую ногу твари. От столкновения бегуна перекрутила, он запутался в собственных ногах и упал. Я быстро ударил саблей в затылок, но с трех попыток не сумел раздребить череп. «Что ж вы такие крепкие?» В мертвецах вам бошки ботинком можно было раздавить. Тварь попыталась дотянуться до меня, но я отскочил назад. После этого она повернулась к псинке. «Назад!» – приказал я. Собака тоже отскочила, а я вновь попытался использовать навык. Представляю лезвие, направляю его вперед. Между ладоней появился снова теннисный шарик, только уже не такой пожеванный, как в прошлый раз. Да и вперед его удалось отправить, хотя скорость была такой, что вряд ли он даже шишку оставит. Тварь начала подниматься. Самое время ее добить. Два быстрых удара по шее Хруст Тело упало безвольной куклой Быстро разрезаю почки Кривясь от мерзкого запаха Два мелких камушка Отлично Скоро в чехле телефона не останется для них места Пригнувшись, бегу к следующему забору За ним уже участок деда Максима Наконец-то без Мои мысли прервались Когда я заглянул через забор Это вообще никак не походило на безопасное место Забор был снесен въехавшим в него внедорожником Затюненным различными пластинами брони и шипами Даже не знаю, как такая железяка может ездить, но, видимо, не только может, но еще и расчищает сама себе путь. А в образовавшуюся дыру то и дело наведывались твари из той самой Орды, что шла сейчас по улице. Вокруг бункера их собралось уже с пару десятков, благо большинство первого и второго ранга, но есть парочка более развитых тварей. Одна, к примеру, напоминала невесту, сбежавшую со свадьбы, которую переехал этот же внедорожник, а потом еще и стая диких собак порвала на ней всю одежду и частично подпортили кожу. Девушка-мутант стояла, пошатываясь и глядя себе под ноги. «С чего я взял, что она более развитая тварь? Ну, хотя бы потому, что остальные твари не приближались к ней ближе, чем на 3 метра. А еще ее когти раза в 4 длиннее, чем у бегуна. такая ведьма-росомаха. Еще была тварь, которая мало чем напоминала человека, разве что количеством конечностей. Тело почти такое же длинное, как у моего ночного гостя». Только спина больше напоминала колесо, нежели человеческий скелет. А голова и вовсе была похожа на мерзкое растение, раскрывающее свой бутон на четыре стороны. Также, наблюдая из засады, я заметил странное поведение тварей возле машины. Они будто хотели проверить, что внутри. Но, приближаясь к ней на пару метров, сразу меняли свои планы и уходили прочь. А вместо них подходили следующие любопытные ребята и также быстро теряли интерес к транспорту. Орда монстров становилась все реже. Твари уже не шли плотным потоком, а лишь несколько отстающих лениво направлялись вслед за основной массой. Но бродившие вокруг бункера уходить, похоже, не собирались. Нужно как-то их отвлечь, что ли? Только как? Первой мыслью было устроить пожар неподалеку. Сжечь дом? Но тогда вся орда к нему сбежится. Да и вся деревня может сгореть. Нет, нужно что-то менее масштабное. Включить сигналку на машине? Тоже не вариант. В этом мире электроника просто не работает. А это еще что? Машина моргнула только что фарами. И вот опять. Это мне, что ли? И кто там может быть? Только рейдеры. Хотя тот черт без ноги говорил о различных группировках. Нет уж, свои же правила. Я нарушать не собираюсь. Избегай рейдеров. Не верь рейдерам. Нахер, пусть его сожрут, кем бы он ни был. Мне бы своих вытащить. В конце концов, в бункер окружили из-за этой машины. Наверное. Ну или твари чувствуют осколок внутри. Хотя тот уже должен передать свою силу Ваську. Машина продолжала настойчиво мигать фарме, а я продолжал ее игнорировать. Думал только о том, как бы увезти отсюда твари хотя бы на время, чтобы успеть забежать внутрь. А если подорвать машину? Нет, не то, что сейчас в фарме блымает, а найти где-то подальше. А лучше железную канистру или газовый баллон. Взрыв будет слышен на большое расстояние. Хотя нет, так можно и все село спалить. А вот если взрывать на открытой местности, хотелось бы устроить взрыв поближе к орде, чтобы они не развернулись, а наоборот, оставшие потянулись к ним но приближаться к ним слишком опасно. Отойду в сторону, в центр огорода, а там устрою фейерверк. Решено. Обходим бункер, проходим пару дворов, находим канистру, бензин, взрываем и валим оттуда. Чувствую себя каким-то диверсантом в горячей точке, и риск подохнуть не меньше, но психологически уже начинаю привыкать к этой ситуевине. А что остается делать? Жить-то хочется? На удивление, мне встретилось не так уж и много тварей». Парочка первоуровневых не могли перебраться через двухметровый забор, за которым находился дом и бункер деда Максима. Одного я убил быстро, подбежал со спины и резанув по почке. Второй успел развернуться, но псинка схватила его за руку и повернула ко мне боком. Этого хватило, чтобы вонзить саблю в уязвимое место. Камней внутри не обнаружилось. В следующем дворе попался один бегун и еще один ребенок, к счастью, медлительный и неповоротливый. Бегуна убили стандартной тактикой. Собака отвлекает от себя, а я бью в голову или по почкам, смотря куда достану. На малыше решил снова попрактиковать свою авада авадокедавру. Собрался с мыслями. Направил всю энергию через руки. Резкий рывок. Есть! Попал! Конечно, не очень удачно. Снаряд прошел через плечо малого. Но ведь прошел. И не какой-то там шарик, а что-то похожее на нож, хотя скорее на монетку, но неважно, прогресс есть. Да и чувствую, что энергии еще осталось. Вот только творить новое заклинание нет времени. Малой уже подошел ко мне и собирается вцепиться зубами в самое дорогое, что у меня есть. Он-то, может, и отрастет со временем, но не хотелось бы его терять даже на время. Рубанул пацана с саблей в череп, и та застряла. Выручила псинка, бросившись на зомбака сзади и повалив на землю. Достал боевой нож и прошелся по бочкам монстра. Сразу же их и выпотрошил. Одно зернышко есть. И у бегуна еще два нашлось. Да у меня их уже целый десяток накопился. Может, еще одно сожрать? А что, если их нельзя много принимать? Нет, лучше не рисковать. А в этой гараж в нем стоит старенький москвич, но еще на ходу. Дед Коля на нем в город даже выезжает. «Псинка, охраняй!» Сказал я собаке, а сам зашел в гараж. «Теперь найти бы канистру». Обыскав весь гараж, я нашел только две пластиковые канистры и немного бензина. Не знаю, рванет она или нет, даже пробовать не хочу, но бензин захвачу с собой. На всякий случай обыскал дом. Некоторые пользуются не только дровами и углем, но и газовые печки себе ставят. В этом есть свои плюсы. Вот такой баллон я бы и хотел взорвать, но, увы, в этом доме его не нашлось. Зато в следующем не оказалось никаких мутантов. Правда, псинка рычала на закрытый дом, но я не собираюсь напрасно рисковать. Хотя за это дают энергию который вроде как сильнее делает, что-то типа опыта в видеоиграх. Если так подумать, то развитой твари там быть не может. Один-два медляка, максимум бегун. Ладно, заманю их к окну и быстро прикончу. Хотя нет, лучше не шуметь раньше времени. Не хватало еще одного развитого заманить. Вместо этого я притащил к двери стол, настоял на него кирпичей, бетонный бордюр, подпер это все дело собачьей будкой, стоявшей у калитки. Переоткрываю дверь, где-то на ширину головы. Именно столько позволяла баррикада. Приготовился бить тварь, которая оттуда полезет. Но никого нет. Я минут десять потратил на приготовление и... «Ух, млять! Выкрикнул я, когда из дома выскочила перепуганная кошка и рванула в неизвестном направлении. Псинка посмотрела ей вслед, затем виновато посмотрела на меня и отошла от дома. «Ясно. Там больше никого нет. Жаль, что кошак убежал. Иммунные животные, похоже, большая редкость. Хотя мне и псинки хватает. Зачем нам лишний рот?» Обыскав гараж, я так и не нашел желаемого, но хорошо, что догадался заглянуть под покрывало в багажнике. Там была железная канистра на 20 литров и запаска, причем канистра полная, ну или почти полная. Доставлю ее, я первым делом проверил содержимое. Вдруг там вода или еще что-то, но нет, тут мне тоже повезло, самый настоящий бензин. Взял канистру, прихватил с собой карбок спичек, деревянный табурет и пошел на огород. Уже трава лезет полным ходом Блин, сейчас бы культивировать, досажать что-то. А мы бегаем, зомбаков убиваем. Потом много работы придется проделать, чтобы восстановить сельское хозяйство. На открытой местности двигался осторожно, внимательно осматриваясь после каждого шага. Никого. Все свалили за Ордой. И куда они, интересно, направляются? Ближайший ближайшей насобирал сухих веток и выложил в центре огорода. В целом убил на это еще 20 минут. Надеюсь, жара хватит для взрыва. Если нет, полчаса потрачено впустую. Добавил к этим веткам стул, который разломал на детали и поджег, поставив наверх этого кострища герметично закрытую канистру. На всякий случай отбежал от нее, как только костер загорелся. Она, конечно, не рванет так быстро, но мало ли. Канистра не рванула, даже когда я покинул огород и двор, в котором нашел канистру. И когда в соседний двор перебрался, тоже ничего не услышал. Зато на подходе к бункеру раздался довольно громкий взрыв, да и столб огня, как от микроядерного взрыва, привлекал внимание. Зомбаки не заставили просить себя дважды, и все дружной толпой направились в любопытное место. Туда вам мне дорога. Дождавшись, пока твари сломают последний забор и сварятся двора, я вышел из своего укрытия и побежал к бункеру. Но тут дверь машины открылась, и оттуда вышла измученная, но довольно симпатичная девица. Я достал пистолет, который давно ношу с собой, хотя он и без патронов, и направил в нее. Личика, может, и симпатичная, но она не из нашего села, а значит, из числа рейдеров. А им, как я уже убедился, доверять не стоит. Девушка посмотрела на меня, как на идиота, а потом флегматично подняла руки вверх. «И что дальше?» – спросила она уставшим голосом. «Э, «Ты кто такая? И что тебе нужно?» «Я, Алиса, вышло спасибо сказать, что увел этих тварей. У меня уже весь энергетик закончился отпугивать их». «Э, «Благодарность принята, а теперь вали отсюда!» – сказал я без капли сомнений. «Хватит с меня девиц, из-за которых постоянно рискуешь задницей, а вместо благодарности тебя еще и виноватым выставляют». Хотя Алиса выглядит намного круче Арины, их даже сравнивать глупо. Та просто пластиковый манекен по сравнению с этой девушкой. На вид ей лет двадцать В нашем мире я бы и мечтать о ней не стал, ни моего поля ягода. Но сейчас замечтался сразу, да так, что в штанах стало тесно. «А твой дружок, похоже, хочет, чтобы я осталась», — с улыбкой ответила она. «Что? Нет, что ты несешь?» «Расслабься, спаситель, и дай пройти». «Куда это?» «В бункер? Куда же еще?» «Откуда ты? Ох! Да я знаю про бункер. И про деда Максима знаю. И еще одного парня. Василий, кажется. Меня там уже ждут. Так что пойдем со мной. Или отойди в сторону». Тут дверь бункера позади меня открылась, и из нее вышел Вася. Еще с одним парнем. Примерно моего телосложения. «Малая, как я рад, что ты жива!» пробасил он и обнял девушку. «Этого балбеса благодари. Он твари отвел», — ответила ему Алиса. «Давайте внутрь быстрее, потом будете жмакать друг друга. Сань, запазай нам многое нужно обсудить». Я, ничего не понимая, зашел в бункер, настраиваясь на долгий разговор. Самое время узнать ответы на скопившиеся вопросы.